Именно там, в самом углу, укрывшись за другими книгами, притаился куда более скромный и куда менее древний том. На его переплете не было ни золоченных завитушек, ни растительных узоров. С корешка была сорвана этикетка с шифром, да и название на корешке практически не читалось. Алисии достаточно было открыть первую страницу, чтобы узнать начальные строки Мистериум, Топографикум, «Сеу Арсанае, Силигнозае, Эликсимаке, Ибрис Бабельс, Новая Де Спириту и Машинибрис, Доминии Ностри, Эхасидифиата, Ат с Суи Глориам. Кто-то попытался запутать следы, уничтожить всякое упоминание о книге в каталогах и на карточках. Кто-то хотел убедить Алисию в том, что Ашиль Фельтринелли никогда не сдавал книги с нужной ей гравюры, на которой изображен хромой ангел. Но У Алиси буквально дух перехватило, когда она убедилась, что там есть не только площадь, окруженная зданиями, но и обсерватория, амфитеатр, дворец с обнаженными музами, вся центральная часть города, где улицы превращаются в узкие, мрачные галереи, и над ними едва виднеется звездное небо. Но нашлись и различия. В книге иными были часы на бульваре, а магазин с роботами больше напоминал оружейную лавку. Итак, книга была чем-то вроде путеводителя по городу ее снов, справочником для не слишком подготовленных туристов. В середину тома был даже вставлен подробный план. От центрального кольца к окраинам Спиралями расходились улицы. Они упирались в четыре квадратные площади, соединенные между собой бульварами. На каждой площади, как убедилась Алисия, рассматривая гравюры, стояла по ангелу с вывернутой ногой. Каждого ангела сопровождала маленькая фигурка. Решительно существует какая-то игра, и некто по неведомой причине пригласил Алисию принять в ней участие. Нужно показать все это Эстебану. Нужно переписать те куски текста, которые покажутся ей важными, и отдать ему для перевода. Да, пора доставать карандаш и бумагу, но прежде необходимо чуть успокоиться и отдышаться. Присев, Где-нибудь в уголке, жаль только нет кофе и нельзя закурить. Глаза великана скользили по театральным страницам. Эстебан, томясь скукой, обернулся к двери и принялся разглядывать изъеденную ржавчиной вывеску «Сантьяго Беруэль. Ремонт часов». Тут он вспомнил, что и в прошлый раз чувствовал мерзкий, желтый запах, запах жженой серы, который доносился из задней комнаты и от которого у него сразу заложило нос. Солнце все никак не решалось высунуться, прячась за белыми грядами облаков. Наверняка опять пойдет дождь. «Ваши часы еще не готовы». — сказал великан, ткнув пальцем в какую-то запись. — Это ведь Алан Кашир, так? — Нет, они не готовы. — Я принес их неделю назад, — напомнил Эстебан. — Ну и что? Четрач вернулась на полку, откуда незадолго до того вынырнула. У меня были более срочные заказы. К тому же я ведь говорил вам, что Алан Кашир...